Глава двадцатая. Я подождал несколько минут, но за дверью было тихо. Пришлось постучать еще раз, вложив в удары побольше силы. На этот раз ответили почти сразу. Закрыто, Закрыто! раздался хриплый голос. Приемные часы с девяти до шестнадцати. Открывайте, доставка. Э, я говорю доставка вам, примите. Что? «Мы ничего не заказывали!» «Как это не заказывали? Оплачено! Ваш адрес указан! Принимайте!» За дверью почти неслышно спорили два голоса. Разобрать слова было нельзя, но и так было понятно, о чём речь. Я их не торопил. Пусть себе ругаются. Всё равно жадность победит. «Оплачено, говорите?» — спросили, наконец, из тюрьмы. «Ага, всё как положено». «А кем?» «Откуда я знаю? Приехал какой-то тип, заказал и уехал. Сказал, доставьте сразу. Ну, будете забирать, нет?» Голоса снова принялись совещаться, но на этот раз не так долго. «А что там? Где?» «В заказе. Как обычно. Жареные колбаски, тушеная капуста, сырные шарики, ну и пиво». «Пиво! Уго, Десять кувшинов нашего фирменного». Даже через дверь я услышал, как внутри сглотнули. — Так что, мне обратно увозить? Нет, сейчас заберём. Щёлкнул замок, леснуло щеколда, с глухим стуком отодвинулся засов, и дверь открылась. Но ну, где наше пиво и закусь? Вот. Кулак у Рубуки со всего маха стукнул стражника, от чего тот улетел куда-то внутрь в темноту. Но второй превратник оказался тертым калачом и сразу же попытался захлопнуть дверь. Арх! Бука подставил руку и не дал запереть дверь. У -у -у -у -у -у -у -у! с той стороны тянули дверь, а Бука налегал в обратную сторону. Уж не знаю, что за бугай был внутри, но орку никак не удавалось сдвинуть створку хоть на миллиметр. Р -р На лбу урубуки вздулись жилы, он напрягся, зарычал и вдруг вырвал дверь с петель. «Ррррррррр!» На помощь генералу пришли другие орки и освободили проход. Здоровяк до последнего упиравшийся остался лежать на пороге, с удивлением глядя на оторванную дверную ручку, зажатую в кулаке. «Вперёд!» Всё-таки тюремщик оказался на удивление здоровым и живучим. После того, как по нему пробежали орк и десяток скелетов, он попытался встать и поднять тревогу, но его тут же скрутили, связали и положили в уголок отдохнуть. Второго охранника, улетевшего от удара у Рубуки, нашли дальше по коридору без сознания. Приведи его в чувство. Хватило одного ведра воды, чтобы он открыл глаза. Тихо, склонился над ним Урубука. «Будешь шатрудничать, а в живых!» Тюремщик часто закивал. «Где держат ужников?» «В в -п -п -п подвале!» Сколько еще охраны в ждании?» П -п «Пятеро!» «Где?» Д -д -д -д «Двое внизу дежурят, а остальные наверху!» Урубука кивнул и отдал охранника оркам связать и запереть. Через пару минут мы пошли дальше. Пять скелетов Бука отправил на второй этаж, а все остальные двинулись к лестнице, ведущей в подвал. Нет, я такую тюрьму одобрить никак не могу. Если уж берешь с заключенных плату, то будь добр обеспечить комфорт и достойные условия. А здесь что? Сырость, холодно, грязь везде, цепи ржавые валяются, сквозняки гуляют. Нет. «Однозначно не буду рекомендовать это заведение никому из знакомых. Пусть лучше мою тюрьму в Калькуаре выбирают. Сухо, тепло, здоровое питание, всегда есть чем заняться. Тюремщиков мы нашли сразу. Два грузных стражника нагло дрыхли прямо на рабочем месте. Урки даже не стали их будить, а тихонько перенесли в свободную камеру и заперли. Пусть с ними утром начальство разбирается». «Владыка, сюда!» — Бука махал мне, указывая на тёмный коридор. Ждешь вообще, посмотрите!» И правда, там было множество дверей, запертых тяжёлыми засовами. Давайте искать, где здесь наши. Пришлось вооружиться факелом, светить в маленькие окошки и разглядывать, кто же там сидит. Узники не спали, наш топот и громкие голоса перебудили их всех. Очень помог Гуга. Он где-то нашёл списки заключённых и зачитывал мне короткую справку об обитателе каждой камеры. «Сверин майор, Арестован за шулерство в карты!» Я пригляделся. Этот Сверин оказался благообразным старичком с розовой лысиной и длинным носом. «Обманывал?» — поинтересовался я через окошко в двери. «Немного, сударь. Работать уже не могу, пенсии нет, да и всё развлечение за картами». — Бука, освободи его, пусть идёт. — Зачем, владыка? Он же преступник. — А я его помиловал, мне не жалко. Старичок бодро выскочил из камеры и поклонился. — Премного благодарен, владыка. Всем расскажу, какой вы справедливый. Я махнул рукой и двинулся дальше. — Разбойник Найт Кирли, — продолжил экскурсию Гуга, — сидит за грабёж. — Пусть дальше отдыхает. — Я бы отпустил, — наморщил лоб Урубука. — Зачем? А вдруг мы решим завоевать город? Мелкий жулик пусть гуляет, а бандита нам же и придется ловить. Урубука согласно закивал. Взять Кимнара было у него идеей фикс. А мне хотелось брать город штурмом все меньше. Слишком уж он проблемный. В подвале только четверть сидела за мелкие проступки и недовольство старейшинами. Таких мы освобождали. А остальные были разбойниками, бандитами и прочей нечистью. Эти остались в камерах и теперь орали нам вслед проклятия. «Нет уж, сегодня не день взятия Бастилии. Освобождать всякую погонь я не собирался». «Владыка, здесь ваш Кейри!» камеру отельера от персения одним движением вырвал засов распахнул дверь угук сенья освобожденный кейри даже расплакался когда увидел своего спасителя обнял монстра как родного сына и ткнулся ему в грудь сенья как я рад угук монстр ласково похлопал его по спине владыка Кейри бросился ко мне. Хотел упасть на колени, но я подхватил отельера и тоже обнял. «Всё, Кейри, всё хорошо. Теперь ты на свободе». «Владыка!» Крупные слёзы текли по его лицу. «Я верил, что вы вернётесь. Каждый день я молил тёмных богов, чтобы они указали вам путь». «Как видишь, я справился. Сейчас найдём остальных и отправимся домой». «Остальных?» Мне сказали, что вместе с тобой посадили орка-садовника и гоблина. Урзугука вчера выпустили. Он все время распевал песни, но так фальшиво и громко, что его выгнал сам начальник тюрьмы. А гоблин? Это портной Мошуа. Когда меня арестовывали, он как раз пришел узнать, не вернулись ли вы. Тоже волновался за меня». Костюм хотел новый пошить. Говорил, появились интересные идеи фасонов. Из отпертой камеры появился Мошуа. Вид у гоблина был жалкий, кожа бледно-зелёная, уши висят, одежда грязная, а в глазах вселенская тоска. Но боевой запал сохранился и даже приумножился. «Я таки ужасно рад вам, владыка!» Гоблин засеменил ко мне на ходу, изобразив поклон. Но хочу заметить, у меня такие есть вопросы. Где вы били так долго? Почему я должен был сидеть в этой ужасной камере, страдать как тёмные мученики, когда вы где-то гуляете? Нет, я всё понимаю, вы тоже были заняты. У вас ответственная работа, много дел, вассалы. Но можно таки было поторопиться. Вы знаете, сколько денег мне пришлось заплатить? И за что? За местную баланду! «Мошу, а нет, Ви, попробуйте, а потом скажете, можно ли это считать нормальными условиями». «А я таки вам скажу, нельзя, это же настоящее страдание и ужас». «Мошу, а вы сейчас от меня чего хотите? Компенсации?» «А Ви заплатите?» «Нет». «Тогда закажите у меня новый костюм?» «Два, а лучше три». Понимаете, сердце старого Мошуа истосковалось по хорошей работе. И когда вы закажете четыре новых костюма, мне точно станет легче. Один. Вы таки меня удивляете, вы говорили про пять костюмов. Приедете в замок и сошьете мне один новый костюм. Но. Да-да. Можете пошить еще четыре для других обитателей замка, если уговорите. А я оплачу вашу работу. Гоблин радостно потёр руки. «Тогда я домой собираться! Нет-нет, провожать не надо, я сам дойду!» И быстро засеменил к выходу. «Пусть бежит! Волноваться за этого проныру я точно не буду!» «Керри, больше здесь наших никого нет? Тогда уходим!» На обратном пути мы не стали разделяться. «А какой смысл?» «После шороха, наведённого в тюрьме, скрываться резона уже не было!» Так что возвращались мы большой громкой толпой, шумя и распугивая случайных прохожих, задир и даже стражу. Пока мы шли, Сеня обнаружил у орков сверток с булочками, теми, что завернула мне бабушка. Я уже и забыл про них, а монстр, видимо, учуял по запаху, но сам есть не стал, а принялся угощать Кейри, сочувственно угукая и подсовывая самые румяные булки». Дверь особняка нам распахнул скелет из оставленных на охране и доложил, что меня ожидает посетитель. Кто? Не могу знать, владыка. Он не представился, сказал, что вы его знаете и будете рады видеть. Только ночных посетителей мне не хватало. Где он? Мы его заперли в кладовке на всякий случай. Такое решение я всецело одобрил. В крайнем случае извинимся, если это наш человек. Привести его. «Нет, пока пусть посидит. Я занят. Дайте ему чаю, если найдете в доме, но выпускать не надо». У меня и правда не было времени заниматься внезапным гостем. Первым делом я вызвал казну и переправил в замок Кейри орков и часть скелетов. Дэймон и его десяток остались охранять особняк, имея твердый приказ обороняться сколько возможно, а потом эвакуироваться. Казна получила строгий приказ следить в оба глаза и вытащить бойцов в случае необходимости. И пусть только попробует задержаться или сказать, что не услышала. В Калькуаре я поручил беднягу Кейри заботам шагры — отмыть, накормить, уложить спать. Утром со всем уважением и почетным караулом доставить в город к Свену в приют владыки. Пусть отлеживается, а через пару дней я его навещу. На улице уже пахло рассветом, так что я отправился к себе в башню и завалился спать. Проснулся поздно, не спеша выпил кофе и лениво спустился к завтраку. И только ближе к обеду вспомнил, что у меня в кладовке особняка сидит ночной гость. С одной стороны, очень неудобно получилось, с другой, а нечего приходить ко мне в неприемные часы, особенно когда я занят на спецоперации. Вот так ему и скажу, когда выпущу. Для похода в Кимнара я попросил бабушку собрать мне съестного. Во-первых, гостя лучше слушать под какой-нибудь пирожок. Во-вторых, надо покормить Дэймона. Это его скелеты на вечные зарядки от заклинания работают, а он все-таки живой. Не в магазин же ему бегать за продуктами. Надо будет казни дать задание регулярно обеспечивать наш малый миротворческий контингент. Пусть сама продукты берет и доставляет, проявит, так сказать, навыки автоматизации. Наученный горьким опытом, я взял с собой Сеню. Мало ли что может случиться, а монстр, стоящий рядом, это гарантия хорошего самочувствия и возвращения домой. Я это твердо заучил и не собираюсь появляться вне замка без личного охранника. «Сеня!» — спросил я его, когда мы входили в казну, «Скажи!» «А вот ты брал деньги, помнишь, когда меня не было?» «Угук!» «Не смотри так возмущенно, взял и взял, не жалко. Мне просто интересно. В том кошельке, что мы с тобой потеряли, было меньше половины. Вот честно, я уже голову сломал, на что тебе золото понадобилось? Не в магазин же за печенюшками ты ходил!» «Угук!» Монстр возмущенно посмотрел на меня. «Угук!» «Печеньки? Серьезно?» «Угук!» «Ну и на здоровье! Кушай, если хочется! Может, тебе выделить ежемесячные печеньковые деньги?» «Угук!» «Казна! Ты слышала? Выдавай, пожалуйста, Сене деньги на печенье!» Послышался тяжелый вздох. «Выдом! Куда я денусь?» Она еще раз вздохнула и тонким голосом наябедничала. «А вы знаете, что он их покупает в самой дорогой кондитерской?» Можно его попросить, чтобы он подешевле заведение выбрал? — Нельзя. Если хочет дорогие, пусть ест. Вот если бы ты меня из другого мира вытащила, тогда бы тебе много чего можно было. Но пришел он, значит и награда — ему. Казна икнула, но больше не возражала. — Ваша остановка Кемнара, Я проверила снаружи безопасно. — Умничка, спасибо. Дэймон радостно встретил нас и доложил обстановку. Возле особняка появлялась стража, постояла и убралась из-под окон. Больше происшествий не было. А гость? Сидит в кладовке, даже не жалуется. Тогда зови его и будем завтракать. Пока Дэймон ходил за гостем, Сеня разложил на столе еду и приборы. Монстр честно все поделил на троих. Дэймону, незнакомцу из кладовки и себе. А мне только сиротливая булочка на блюдце. «Это он правильно. Второй завтрак мне будет лишним». «Доброго утра, владыка!» Я обернулся. В дверях стоял Дэймон, а рядом Торквин, начальник тайной службы Кимнара, с безумно радостным выражением на круглом лице. «Вы первый человек в этом городе, кто продержал меня целую ночь в кладовой!» восторженно заявил он. Скажите, вы специально это сделали?